Часть девятая 21 июня, в день рождения мисс Рахили, погода с утра пасмурная и переменчивая, к полудню разгулялась, а солнце выглянуло во всей красе. Этот торжественный праздник начинался у нас обыкновенно тем, что все слуги подносили свои маленькие подарки мисс Рахили, причем я как глава их каждый год произносил приличный торжеству спич. Я решился раз навсегда держаться методы нашей королевы при открытии парламента, а именно из году в год аккуратно повторять одно и то же. Спич мой, подобно королевскому, обыкновенно возбуждал самые нетерпеливые ожидания, как нечто новое и доселе неслыханное. Но как скоро я его произносил, обманутые слушатели хоть и ворчали немножко но затем снова начинали питать надежду что в будущем году им придется услыхать что нибудь поновее и поинтереснее не следует ли из этого что и в парламенте и на кухне английский народ не взыскателен и что управлять им вовсе не трудно После завтрака я имел с мистером Франклином тайное совещание по поводу лунного камня, так как наступало, наконец, время вынуть его из фризенгальского банка и вручить самой мисс Рахили. Пробовал ли мистер Франклин еще раз приволокнуться за свою двоюродную сестрицей, но потерпел при этом поражение?» Или виновата была его бессонница, которая с каждым днем увеличивала странные противоречия и нерешительность его характера? Не знаю. Только он показал себя в это утро в самом невыгодном свете. Он ежеминутно изменял свои намерения насчет алмаза. Что же до меня касается, то я держался простых фактов, не давая воли своему воображению. За все это время не случилось ни малейшего обстоятельства, которое дало бы нам повод тревожить миледи открытиями об алмазе. Следовательно, и мистер Франклин не имел никакого права уклоняться от принятого им на себя обязательства передать завещенный подарок в руки своей двоюродной сестры. Таков был мой взгляд на дело, и как не переиначивал его мистер Франклин а под конец он все-таки вынужден был со мной согласиться. Мы порешили, что после полдника он поедет во Фризингаль и вернется оттуда с алмазом, вероятно, в обществе мистера Готфрея и двух его сестер. Уговорившись со мной на этот счет, наш молодой джентльмен отправился к мисс Рахили. Целое утро и некоторую часть дня Провозились они за разрисовкой двери при участии Пенелопы, которая, стоя тут же, по их приказанию, терла и мешала краски, между тем, как меледи по мере приближения полдника то входила к ним, то уходила вон, зажимая нос платком от нестерпимого запаха, распространяемого составом мистера Франклина, и тщетно пытаясь оторвать артистов от их работы. Наконец. В три часа она сняла свои передники, отпустила пенелопу, которой больше всех досталось от состава, и смыла с себя всю эту почкатню Цель была достигнута. Дверь готова. А молодые люди гордились своим произведением. И в самом деле, прелестное зрелище представляли эти грифы, купидоны и прочие изображенные на двери существа – но их было так много, они были так перепутаны цветами и девизами, имели такие ненатуральные позы, что даже час спустя после созерцания всех этих прелестей не было никакой возможности выбросить их из головы. Если я прибавлю сверх того, что по окончании этой утренней возни пенело пустошнило в задней кухне, то вы не подумайте, пожалуйста, что я хочу компрометировать состав. Ей-ей, нисколько. Во-первых, высохши, он перестал распространять зловоние, а во-вторых, уж если искусство немыслимо без подобных жертв, то воздадим ему должное, хотя бы от этого пострадала и моя родная дочь». Закусив на скорую руку, Мистер Франклин уехал во Фризингаль, чтобы привезти оттуда своих кузин, как объявил он Мелиди, в сущности же для того, чтобы вынуть из банка лунный камень. Ввиду предстоявшего торжественного обеда, на котором в качестве главного буфетчика я должен был наблюдать за сервировкой стола, мне еще о многом предстояло подумать и позаботиться до возвращения мистера Франклина. Сначала я приготовил вино, потом, сделав всмотр своей мужской и женской команде, которая должна была служить за обедом, я удалился к себе, чтобы собраться с мыслями и запастись бодростью духа для приема гостей. Для этого мне стоило только затянуться разок-другой. Сами знаете, чем. Да заглянуть в известную книгу, о которой я уже имел случай упоминать выше, и почувствовал полное душевное и телесное спокойствие. Раздавшийся на дворе топот лошадиных копыт внезапно пробудил меня, не то чтобы от сна, но скорее от раздумья, и я выбежал встречать кавалькаду, состоявшую из мистера Франклина, его двоеродного брата мистера Готфрея и двух сестер последнего, сопровождаемых одним из грумов старого мистера Абльвайта. Я был чрезвычайно поражен, увидав, что мистер Готфрей, подобно мистеру Франклину, не в своей тарелке. Правда, он по обыкновению дружески пожал мне руку и даже выразил удовольствие видеть своего старого приятеля Беттераджа в добром здравии. Однако его озабоченный вид оставался для меня загадкой. А на вопрос мой о здоровье его батюшки он отрывисто отвечал, «По-прежнему, Беттердж, по-прежнему». Зато обе мисс Аблевайт были веселы за десятерых и вполне восстановляли нарушенное равновесие. Почти одного роста со своим братом эти дюжи, желтоволосые, краснощекие девицы поражали избытком мяса и крови, здоровья и чрезмерной веселости» когда бедные лошади шатаясь от усталости подтащили их к крыльцу барышни без чужой помощи сами соскочили с седел и подпрыгнули на земле словно пара резиновых мячиков каждому их слову предшествовало протяжное о, -о, -о каждое движение их непременно сопровождалось шумом и они кстати и не кстати хихикали ахали и тараторили Я прозвал их трещотками. Пользуясь шумом, производимым молодыми девицами, я имел возможность незаметно перешепнуться в прихожей с мистером Франклином. — С вами ли, Алмаз, сэр? — спросил я. Он кивнул мне головой и ударил себя по боковому карману сюртука. А индийцы не попадались ли где? Как в воду канули. Затем он спросил, где Мелиди и, узнав, что она в маленькой гостиной, тотчас же отправился к ней. Но не прошло и минуты, как из гостиной раздался звонок, и Пенелопу послали доложить мисс Рахили, что мистер Франклин Блэк желает о чем-то говорить с ней. Проходя через столовую полчаса спустя, я остановился как вкопанный, услыхав внезапный взрыв восклицаний, несшихся из маленькой гостиной. Не могу сказать, чтобы это обстоятельство встревожило меня, потому что посреди шума я тотчас же различил неизменное протяжное о о, -о обеих мисс Аблевайт. Однако, под предлогом получения необходимых инструкций насчет обеда, я взошел в комнату, чтобы удостовериться, не произошло ли и в самом деле чего-нибудь серьезного. Мисс Рахиль стояла у стола, как очарованная, держа в руках злосчастный алмаз полковника. Трещотки помещались подле нее на коленях, пожирая глазами драгоценный камень и восторженно ахая, всякий раз, как он сверкал им в глаза новыми разноцветными огнями. На противоположном конце стола Мистер Готфрей, как взрослый ребенок, восторженно всплескивал руками, тихо повторяя своим певучим голосом «Как хорош! Как очарователен!». А мистер Франклин, сидя около книжного шкафа, пощипывал свою бороду и тревожно посматривал на окно, у которого стоял предмет его наблюдений, сама миледи, спиной ко всему обществу и с завещанием полковника в руках. Когда я подошел к ней за приказаниями, она обернулась. Лоб ее был наморщен, рот судорожно подергивался, и я тотчас же узнал фамильные черты. — Зайдите через полчаса в мою комнату, — отвечала она, — мне нужно сказать вам кое-что. И с этими словами она вышла из гостиной. Очевидно было, что Миледи находилась в том же затруднении, в каком находились и мы с мистером Франклином во время беседы нашей на песках. Она сама не умела определить, следовало ли ей упрекать себя за несправедливость и жестокость относительно брата, или наоборот, видеть в нем злейшего и мстительнейшего из людей. Между тем, как она пыталась разрешить эти два серьезные вопроса, Дочь ее, непосвященная в тайну семейных раздоров, уже держала в своих руках подарок дяди «Только что хотел я, в свою очередь, выйти из комнаты, как меня остановила мисс Рахиль, всегда столь внимательная к своему старому слуге, который знал ее с самого дня ее рождения. «Взгляните-ка сюда, Габриэль», — сказала она, сверкнув передо мной на солнце своим драгоценным алмазом. Господи помилуй, уж это и впрямь был алмаз, почти с яйцо ржанки. Блеск его уподоблялся свету луны во время ущерба. Всматриваясь в глубину камня, вы чувствовали, что его желтоватая пучина неотразимо притягивала ваш взор и затмевала собой все окружающее. Этот алмаз, который легко можно было держать двумя пальцами, казался неизмеримым, бесконечным, как само небо. Мы положили его на солнце, притворили ставни, и он странно заблистал в темноте своим лунным сиянием. Неудивительно, что мисс Рахиль была им очарована и что кузины ее ахали. Алмаз околдовал даже меня, так что и я, подобно трещоткам, разинул рот и испустил громкое О, -о, о из всех нас один только мистер готфрей сохранил свое спокойствие держа своих сестер за талии и сострадательно посматривая то на меня то на алмаз он произнес наконец «А ведь это простой уголь бетеородж не более как простой уголь дружище цель его вероятно была научить меня Но он только напомнил мне о забытом обиде, и я заковылял поскорее вниз к своей команде. Я слышал, как мистер Готфрей сказал мне вслед «Милый, старый Беттередж, я искренне его уважаю». Удостаивая меня подобным изъявлением дружбы, он в то же время обнимал сестер своих и строил глазки мисс Рахили. Поистине неисчерпаемый источник любви. Мистер Франклин в сравнении с ним был настоящий дикарь. По прошествии получаса я, по приказанию Меледи, явился в ее комнату. Наш разговор на этот раз был почти повторением моей беседы с мистером Франклином на песках, стою только разницей, что я ничего не сказал ей о фокусниках, не имея пока мест ни малейшего повода тревожить ее на этот счет. Когда аудиенция кончилась и меледи дала мне позволение удалиться, я мог заметить по ее лицу, что она истолковала побуждение полковника в самую дурную сторону и втайне порешила воспользоваться первым удобным случаем, чтобы отнять у дочери лунный камень. Возвращаясь на свою половину, я повстречал мистера Франклина, который осведомился у меня, не видал ли я кузина его, Рахили. И на мой ответ, что я не видал ее, он пожелал узнать, неизвестно ли мне, по крайней мере, куда девался его двоюродный брат Готфрей. Но я и на это не сумел отвечать ему удовлетворительно, хотя, по правде сказать, мне начинало сдаваться, что двоюродный братец Готфрей. Был, по всей вероятности, недалеко от своей двоюродной сестрицы Рахили. Должно быть, те же подозрения промелькнули и в голове мистера Франклина, потому что он сильно щепнул себя за бороду, ушел в библиотеку и громко хлопнул дверью, предоставляя мне выводить из этого какие угодно заключения. Затем уже никто не отрывал меня от приготовления к обеду, пока не наступило наконец время. Мне самому принарядиться для приема гостей. Не успел я надеть свой белый жилет, как в комнату вбежала Пенелопа с предложением причесать мои жиденькие волосенки и завязать бант моего белого галстука. Дочь моя была в большом воодушевлении, а я сейчас заметил, что она собирается что-то сообщить мне. Поцеловав меня в лысину, она шепнула мне... «Новости, батюшка! Мисс Рахиль ему отказала!» «Кому ему?» — спросил я. «Да члену женского комитета!» — отвечала Пенелопа. «Пригадкое, а прилукавое существо! Я ненавижу его за то, что он старается оттеснить мистера Франклина!» «Если бы я мог свободно отдохнуть в эту минуту, то, вероятно, не допустил бы Пенелопа выражаться так непристойно о знаменитом филантропе!» Но дочь моя, как нарочно повязывала мне в это время галстук, и вся сила ее ненависти к мистеру Готфрею перешла в ее пальцы. В жизнь мою еще никто не душил меня таким образом, и никогда не был я так близок к опасности задохнуться. Я сама видела, как он повел ее в цветник, продолжила Пенелопа, и, притаившись за астролиственником, стала ждать их возвращения. Отправились-то они под ручку и смеючись, а возвратились уже в рознь нахмуренные, почти не глядя друг на друга, так что не мудрено было догадаться, от чего они поссорились. — Уж никогда я так не торжествовала, батюшка, уверяю вас. Нашлась же, наконец, хоть одна женщина, которая может устоять против мистера Годфрея Аблевайта. И будь я леди, то нашлась бы и другая напрасно хотел я открыть рот чтобы защитить филантропа дочь моя вооружилась теперь головной щеткой и вся сила чувств ее устремилась на этот предмет если вы сами плешивы читатель то вы конечно поймете как жестоко она меня исцарапала если нет то пропустите эти строки «И возблагодарите Бога, что голова ваша еще защищена чем-нибудь от колючей щетины!» «Мистер Готфрей остановился как раз на противоположной стороне астролиственника», — продолжила Пенелопа. «Вы желаете, чтобы я остался здесь?» — сказал он, как будто между нами не произошло ничего особенного. Мисс Рахиль повернулась к нему с быстротой молнии. «Вы приехали сюда по приглашению мамаши», — отвечала она. И если не хотите, чтобы вышел скандал, то, конечно, должны остаться. Однако, сделав несколько шагов вперед, она, по-видимому, смягчилась. «Забудем это, Готфрей», — сказала она, подавая ему руку, «и сохраним наши прежние родственные отношения». Он поцеловал протянутую ему руку, что я сочла за величайшую с его стороны вольность, и затем мисс Рахиль удалилась. Оставшись один, мистер Готфри понурил голову и с минуту задумчиво выдавливал на песке ямку концом своего каблука. — Нет, батюшка, вам, наверное, не приходилось никогда видеть человека более сконфуженного. — Неловко, — проговорил он, наконец, сквозь зубы, поднимая голову и направляясь к дому. — Весьма неловко. Если этими словами он выражал свое мнение о себе, то я была с ним совершенно согласна. — А в конце концов, ведь я таки угадала, батюшка, — воскликнула Пенелопа в последний раз изо всех сил, царапнув меня щеткой по голове, что победителем-то вышел мистер Франклин. Завладев, наконец, щеткой, я уже открыл был рот, чтобы дать дочери хорошенький нагоняй, Который, вы согласитесь, читатель, она вполне заслужила своими непристойными словами и поступками. Но не успел я вымолвить слово, как у подъезда раздался стук колес. Гости начинали съезжаться. Пенелопа тотчас же улизнула, а я надел свой фраг и посмотрелся в зеркало. Правда, голова моя была красна, как у печеного рака, но зато во всех других отношениях. Туалет мой вполне соответствовал предстоявшему пиршеству. Я вовремя поспел в прихожую, чтобы доложить о приезде двух первых гостей. То были, впрочем, неинтересные личности. Отец и мать знаменитого филантропа мистер и миссис Абльвайт.